Глава 12. Побег. 1 февраля 2252 года. Услышав из динамиков звуки стрельбы, Николетта завопила в ужасе «Дедушка! Дедушка!». Несколько секунд раздавались только звуки передвигаемой мебели и грохот падающих шкафов, но вот в динамиках послышался голос профессора «Они узнали про ваш побег! Я так рад, что вам это удалось!» Диман лоломился сюда и требовал объяснений. Пришлось подстрелить парочку мерзавцев и забрикадироваться. Мне отсюда не выбраться, вам нужно немедленно улетать. «Дедушка, мы без тебя не полетим!» — закричала Николетта. Но дед ее не слушал. «Джер, я приказываю тебе стартовать. Даю тебе пять минут на то, чтобы отлететь подальше!» Джер сказал. «Есть, сэр!» Он приступил к подготовке старта, а Николетта принялась уговаривать дедушку и даже хватать Джера за рукава, пытаясь задержать взлёт. Но профессор твёрдо заявил. «Николетта, моя баррикада выдержит только несколько минут. Как мне пробраться к вам через коридоры, в которых полно этих бандитов? Не мешай Джеру, он выполняет мой строгий приказ. Это счастье, что в критическую минуту с нами оказался такой парень, как Джер». Девушка заплакала. «Николетта, дорогая», — с нежностью сказал профессор, — «смерть не страшна. Главное — самому выбрать, когда умереть. Для меня сейчас самое важное, чтобы вы улетели отсюда. Это моя главная задача на оставшуюся жизнь. Не плачь, помоги мне достичь этой цели и умереть счастливым». Николетта проговорила, глотая слезы. «Дедушка!» «Ты у меня настоящий герой. Я тебя очень люблю. Я увязалась с тобой в эту экспедицию, потому что скучала без тебя. Ты стал всей моей семьей. Я обещаю не плакать!» — она всхлипнула. «Плакать поменьше и не мешать Джеру». «Умница!» — сказал с одобрением профессор. «Приготовиться!» — крикнул Джер. «Взлетаем!» Яркие синие лучи форсажных двигателей ударили из кормы курьера, беспощадно испаряя не только лёд, но и металлические конструкции станции, и корабль рванулся вверх. В динамиках раздались крики бандитов. «У них был ещё один корабль! Они взлетают из-за башни! Капитан, вы их видите?» «Минута прошла», — сказал торжествующий профессор. «Осталось четыре минуты». В динамиках раздался встревоженный голос красно-белого главаря. «Профессор, вы поступаете неразумно, мы с вами вполне можем договориться». «Мне не о чем договариваться с вестийской мафией», — отрезал профессор. «У вас, подонков, нет чести, и никакие договоры с такими людьми невозможны». «Как вы грубы сэр», — укоризненно воскликнул главарь. «К сведению всех заинтересованных лиц», — сказал джер В эфир уже две минуты уходит сообщение о событиях на этой станции для всех полицейских сил Солнечной системы. Если вы перестанете покушаться на жизнь профессора и Витторио, то у вас есть шанс на смягчение приговора». «Ах ты, маленький ублюдок!» – рассвирепев закричал в микрофон кто-то из бандитов. «Я вырву твое сердце!» джер ответил на сленге космических низов. «Не тявкой, мелкая басота!» «Твой язык длиннее твоих зубов!» В динамике раздавались нестройные вопли. «Нам всем крышка из-за этих фоуров! Надо было сразу! Скоро тут будут кишать полицейские катера!» «Осталась минута», — сказал профессор торжествующе. И тут Джер, вдавленный предельной перегрузкой в кресло, увидел, как открывается боевой люк Волгаллы и оттуда выныривает узкий хищный силуэт. «Профессор», — сказал Джер, — «они выстрелили в нас ракетой». «Энн?» «Это ракета с термоядерной боеголовкой в полторы мегатонны. Она может перехватить нас за три минуты. Но не будет этого делать, пока мы не отойдем на расстояние, на котором взрыв не поразит саму станцию. Значит, она будет лететь за нами еще двенадцать минут». «Дьявол!» — крикнул профессор. «Так быстро вылетела! Значит, все время была у них наготове на всякий случай». «Но ведь это совершенно бессмысленная жестокость. Вся их афера уже раскрыта. Джер, ты что-нибудь можешь сделать?» «Нет, профессор», — сказал юный пилот. «Мне нечем ее сбить, и уйти от такой ракеты я тоже не смогу». «Да, профессор, вам не спасти свою внучку, если вы не станете с нами сотрудничать», — запоздало заявил краснобелый главарь. Среди бандитов царила паника и разброд. Кто-то бился в закрытую дверь к профессору, кто-то на кого-то кричал, требовал немедленно взлететь и убираться отсюда. Профессор отключил каналы, по которым верещали бандиты, и что-то лихорадочно делал на своем пункте управления. Из динамиков связи раздавался нарастающий вой включенного высоковольтного оборудования. — Николетта, Джер! — крикнул профессор. — Я пытаюсь открыть червоточину! — Хорошо, что у меня всё уже было готово. Я предлагаю вам проскочить сквозь неё. Это теоретически возможно, хотя, может быть, и очень опасно. Но это хоть какой-то шанс. Как только вы её пролетите, я вырублю аппаратуру, чтобы червоточина закрылась, и ракета не полетела вслед за вами. Никто ещё не пробовал пролететь через пространственно-временную червоточину, но я просто не вижу другого выхода. «Нам тоже не видно другого выхода. Жить нам осталось десять минут», — сказал Джер. «Включайте свою машину, профессор. Мы рискнем». «Да», — сказала Николетта, «я сделаю так, как ты скажешь, дедушка. Но мне очень страшно». «Джер, передаю координаты, куда тебе надо двигаться изо всех сил. Ты должен долететь туда за шесть минут», — сказал профессор и обратился к внучке. «Николетта, девочка моя, не бойся смерти. Мы — фоуры». «Мы гордые люди. Ты у меня умница. Я отдаю всё, лишь бы у тебя был шанс жить. Этот шанс слишком зыбок, но это все, что я могу тебе дать. И если тебя настигнет смерть, то пусть она будет быстрой и честной. Я люблю тебя. Слушайся, Джиро. Он лучше многих фоуров. Он надежный человек». «Если бы не он, мы сейчас не имели бы даже крохотного шанса на победу! Нас ждала бы смерть, медленная, позорная и грязная!» Речь профессора доносилась до Джера глухо, словно сквозь стекло, потому что для того, чтобы долететь до координат профессора, за шесть минут нужно было идти на пяти джи. Без противоперегрузочной капсулы это было очень тяжело. Вообще говоря, Джер должен был уже потерять сознание, Но понимание того, что сейчас им предстоит смертельно опасный трюк со смертельно опасным врагом на хвосте, удерживало юношу от беспамятства. И вдруг перед ним засияло кольцо зелёного света. Оно было слегка смещено от носа корабля. Джер ввёл поправку и прохрипел. «Профессор, вижу кольцо, зелёный свет. Отлично, червоточина открылась». «Это светится поляризованный вакуум на пространственно-временных флуктуациях. Сбавь ускорение до 3G, дадим червоточине время для стабилизации. Через две минуты вы будете у цели». Падение ускорения до 3G Джер воспринял почти как невесомость. «Дедушка», — сказала беспомощно Николетта, — «значит, через две минуты мы улетим и уже никогда не встретимся с тобой». «Николетта, я так счастлив, что ты смогла выбраться и летишь отсюда, обманув всех этих зверей. Подожди, сейчас я им задам жару. За то, что они подняли руку на Фоуров, они должны быть казнены. Прощай, моя любимая внучка. Спасибо тебе, Джер, я надеюсь на тебя. Вы уже вошли в туннель. Удачи вам!» Действительно, вокруг корабля засияли зеленые стены, а Европа стала быстро отдаляться в уменьшающемся черном окне за кормой. И тут Джер с Николеттой увидели, как треснули топливные баки экспедиционного корабля «Беринг», и на месте станции вспух огромный огненный пузырь, сметая и пиратский корабль, и всю нечисть на его борту. «Дедушка», — заплакала Николетта, — и тут корабль начал трясти. Стенные шкафы раскрывались, оттуда высыпались разные вещи, в грузовом отсеке что-то громыхало, и Джер подозревал, что это сорвался с креплений погрузчик. В какой-то момент корабль тряхнуло так, что Джер на время отключился. Придя в себя, он посмотрел на данные капсулы, Николетта лишилась чувств, но была жива. Джер лежал в кресле, придавленной перегрузкой, и следил на экране за ракетой, которая свирепой гончей шла по их следу. Она была еще в нескольких минутах лета от горловины червоточины, и тут корабль снова на что-то налетел, и какая-то мощная рука выжила до остатки сознания Джера».